Глава 94. Имаджин. «Я еду к дому Джефферсонов, молясь, чтобы местной полиции было чем заняться сегодня вечером, кроме как дежурить у обочины дороги и ловить превысивших скорость водителей. И всё это время напряжённо думаю. Зачем Мэри говорила детям в школе, что Элли — ведьма?» Мэри — единственный человек, который поддерживал Элли, выступал на ее стороне, настаивая, что Элли не виновна, а взрослые идиоты. Она все это время меня обманывала? Играла со мной? Я думаю обо всех местах, куда Элли могла отнести ребенка. Гонд внезапно кажется очень большим, а я одна. Сара Джефферсон уже позвонила в полицию. Я знаю, что они отправят весь личный состав на поиски пропавшего ребенка. «Мне не нужно взваливать это себе на плечи. Так почему же я тогда считаю себя виноватой в случившемся?» Сара уже ждёт меня и открывает дверь, пока я ещё иду по тропинке. В одной руке она держит трубку мобильного телефона, во второй — городского. «Марк уехал их искать», — сообщает она мне. «А я должна оставаться дома, ждать полицию». «Сара, а откуда вы узнали, что именно Элли забрала ребёнка?» Соседка видела, как она уходила больше часа назад. Лили спала, поэтому я тоже легла на диван и на минутку прикрыла глаза. А затем вдруг поняла, что прошло уже полтора часа, а Лили нет. Когда я выбежала на улицу, Джун из соседнего дома сказала, что видела, как Элли вынесла ее на прогулку. Она подумала, что это я ей разрешила. «Она не могла уйти далеко пешком», — говорю я, обнимая Сару и прижимая ее к себе. Я не могу представить, что она сейчас чувствует. Затем я держу ее на расстоянии вытянутых рук. Мы ее найдем. Давайте вы сейчас до приезда полиции найдете в гугле карту окрестностей. Мы отметим, как далеко она могла уйти за час. Таким образом, они получат уже готовый круг для поисков». Я знаю, что в полиции уже сами догадались это сделать и отправили сотрудников на поиски до того, как ехать сюда. Но Сару нужно чем-то занять. Нужно, чтобы она чувствовала, что делает что-то полезное. «Можно мне заглянуть в комнату Элли?» — спрашиваю я. Сара уже устроилась за своим компьютером и взялась за выполнение задания. «Конечно. Делайте все, что, по вашему мнению, может помочь», — отвечает она. Но, поднявшись на верхнюю площадку, я иду не в комнату Элли, а в комнату Мэри. Сказанная Наоми все еще сильно давит на меня. Мэри врала ради Элли, но, может, она это делала, чтобы обеспечить себе самой алиби на ту ночь, когда Ханну Гилберт столкнули с лестницы. Я открываю дверь в комнату Мэри. Это типичное убежище подростка — Хотя Мэри не нравятся ярко-розовые стены и постеры с бойсбендами. Ей нравятся тёмно-пурпурные тона и звёзды рэпа. Письменный стол завален различными канцелярскими принадлежностями, как и в первый раз, когда я здесь была. Я роюсь в горах бумаг, не зная, что ищу, и внезапно нахожу их. Самоклеющиеся листочки в форме яблока. Я видела их здесь и раньше, в первый раз, когда была в комнате Мэри. Как я могла об этом забыть? Я резко дёргаюсь, вспоминая разговор с Эваном на берегу реки, и понимаю. Это Мэри послала Ханне записку про любовную связь с Эваном. Она также послала ей и последнюю записку, которую Ханна получила в своей жизни. Я проверяю другие части комнаты, когда мой телефон издает сигнал, информируя о приходе сообщения. Оно приходит в Facebook Messenger, на фотографии в профиле «Эмили Мюррей». Я не могу сообщить вам причины моего ухода из доброго помощника, но причины были личные и не имели никакого отношения к делам, которые я вела. Что касается работы с Элли Аткинсон, вам следует быть осторожнее. Эта девочка меня пугает. Я тапаю поответить. Почему? Что вам сделала Элли? После этого засовываю телефон в карман и открываю дверцу платяного шкафа. В самом низу лежит пластиковый пакет, полный всякого дерьма. Жестяные банки, прутики. Я достаю из пакета одну банку. Вокруг ее верхней части обмотана почти невидимая рыболовная леска. Прутик привязан к куску толстой веревки, но и к нему тоже подсоединена леска. У меня нет времени разбираться с тем, что все это значит, и я засовываю пакет назад в нижнюю часть шкафа. Я здесь и так достаточно долго. Я не хочу, чтобы Сара застала меня, копающейся в вещах Мэри. Когда я поворачиваюсь, чтобы уйти, я вижу блокнот на письменном столе Мэри. Под обложку засунут сложенный листок бумаги. Я достаю его за уголок, разворачиваю и вижу сделанные карандашом наполовину законченные рисунки маленькой девочки. Под последним рисунком нацарапано «От вонючки Элли воняет мочой». Телефон у меня в кармане снова издает сигнал, и я достаю его. Это снова Эмили. Но до того, как я успеваю прочесть сообщение, я слышу голос. «Что вы делаете в моей комнате?»